Глава 14 Спустя три недели после похищения Секлетения вернулась в школу. Основную сдачу ЕГЭ она, конечно, пропустила, но успевала на второй срок. Для тех, кто не сумел сдать экзамены в первой волне. Отец был против такого напряжения, а вот бабуля одобрила. «Нечего из нашей девочки делать тепличное растение». Заявила она. Клеточка отлично училась 11 лет. Я уверена, она справится. Марк Аркадьевич что-то фыркнул себе под нос. Но спорить не стал. Просто вызвала Горецкого и пояснил. Пацан Каменского еще гуляет. Думает, что универ у него в кармане. И вообще все все забыли. Зря, конечно но я не хочу его спугнуть. Пусть воображает дальше. Так что за девочкой присмотри. Я там к директору школы заехал. Тебе пропуск сделали. Будешь за Ланой присматривать. Антон поморщился. Ну что у него? Дел нет. Но спорить не стал. Царапала его эта Лана. Высокомерное имя, похожее на кличку для кошки. «Совсем клеточке не идет. Ну кто он такой, отцу указывать?» Утром к особняку Трунова подъехала неприметная серая машина без особых примет. Секлетиня вышла из дома, улыбнулась солнечному дню, обняла бабулю и очень удивилась, когда увидела за рулем Горецкого. «Вы сегодня без мотоцикла?» «Секлетиня Марковна!» официально поприветствовал ее соловей. Вам на мотоциклах нельзя, да и в машине будет безопаснее. Улыбка девушки погасла. Она поблагодарила его за заботу ровным голосом и села на заднее сиденье. Там положила голову на подголовник и закрыла глаза. Антон поглядывал на нее в зеркало заднего вида и удивлялся, как-то быстро она Нет, не выросла, повзрослела. Взгляд стал другим. И это выражение лица. Куда девалась та улыбчивая девчушка, у которой блестели глаза при виде его мота? Потаенно вздохнув, Горецкий остановил машину возле школы и вышел первым, чтобы подать секретине руку и проводить ее в класс. «Вы со мной?» — удивилась она. «Марк Аркадьевич распорядился», — утвердительно ответила Соловей, забирая на вахте свой пропуск. В школе было пусто. По иронии судьбы, вторую волну сдавали как раз в том здании, где училась секретиня. Но народу было меньше. Школьников пригласили в класс, объяснили правила, собрали телефоны, потом проводили в другой кабинет под пристальные глазки телекамер. Вода, шоколадка, ручка, пачка листов с напечатанными вопросами. Время пошло. Горецкого в класс не пустили. Да он и не Убедился, что Каменского на экзамене нет. И занял пост в коридоре у двери. Скучать почти четыре часа, зевая и глядя в окно, не его задача так что молодой мужчина сразу взялся за телефон. Видеоконференция с партнерами, чат с секретарем, обсуждение работы склада с шефом. Каждый, кто проходил по коридору, косился на стильно одетого длинноволосого мужчину, но пропуск, прикрепленный как бейдж, снимал все вопросы. Антон догадывался, почему он протирает брюки о корявый школьный подоконник. Неужели кто-то подумал, что Финн назначит охранником своего зама? Простых охранников у Трунова хватает, и сложных тоже. Соловей знал, что Марк Аркадьевич уже и девчонку нашел. Такую, которая сможет подружиться с Секлетини и будет охранять ее. Нет, Антона попросили отвезти дочку шефу для ее спокойствия. Мол, все спокойно. «Все без перемен. Сдавай экзамены и не волнуйся. А вот когда клеточка перешагнет эту ступеньку, тогда все появится. И охранница, и новый гардероб, и обязанности». Секлетение вышла из кабинета чуть раньше назначенного срока. Усталая, бледная, словно выпитая. Соловей подхватила ее под руку. «Домой?» «Мне бы в лес куда-нибудь. Голова болит», — пожаловалась девушка. «Окна закрыты, все нервничают, потеют». Горецкий знал, что должен вернуть девчонку в особняк, но на нее было жалко смотреть, и он сдался. «Ладно, прокатимся немножко. Только ты голодная, наверное». «Не особенно. Можно воды и яблоко». — ответила секретиня. В итоге они остановились у киосков на остановке, купили воды, кофе, яблок, бананов и свежих булок, закинули пакеты в салон, открыли окна и поехали за город к реке. Конечно, в центре города набережная была обустроена, но стоило подняться чуть выше, и начинались дикие пляжи заросшие лезняком островки и хлипкие мостики, зияющие дырами, чтобы не терять время, Антон съехал ближе к воде и вскоре отыскал пустой пляжик. Плеты подушки были в машине. Он быстро устроил девушку на траве, принес пакет с едой и сел рядом. На свежем воздухе аппетит вскоре проснулся. К тому же булки отлично пахли, а яблоки оказались сочными и хрустящими. Сначала они молчали, потом Соловей вспомнил свои экзамены. Клеточка поделилась подробностями школьных испытаний, так что они смеялись и грызли фрукты, глядя на реку и свисившиеся к воде ивы. Проведя влюбование природы часа два или три, Горецкий вспомнил про дела. «Солнце садится. Давай домой». Секлетиня без возражений встала, собрала в пакет огрызки, встряхнула плед. Пока она складывала все в машину, мужчина включил телефон и аж подпрыгнул от немедля затрезвонившего рингтона. «Алло? Да, Соловей. Кто это?» «Соня, ты? Что случилось?» С каждым словом мужчина бледнел и все крепче сжимал кулаки. Потом убрал трубку и посмотрел на застывшую статую Секлетиню. «У тебя, похоже, очень сильный ангел-хранитель, девочка!» «Что случилось?» — спросила она. Соня звонила на дороге из школы к особняку. КамАЗ протаранил серый опель. Погибли высокий мужчина и молодая девушка. Клеточка какое-то время стояла с широко открытыми глазами. Потом, всхлипнув, зажала рот руками, но заставила себя убрать руки и заговорить. «Папа, бабушка». «Все нормально». Икон им не стал говорить, когда мы задержались. Потом увидел аварию. Искал доказательства. А тут и я трубку включил. Домой? Домой.